Почему-то позвонил Олегу Шорлемеру, уже настоящему художнику, не терпевшему Димину мазню, но разрешавшему застать себя телефонным звонком раз или два в месяц. Олег был старше Димы лет на 7 Он слушал голоса, знал точно, кто и как сидел при культе, кто и почему в и в фаворе ныне, с кем опасно откровенничать, какие резолюции принял неделю назад подпольный союз возрождения КПСС и какие новые действия на будущей неделе предпримут правозащитники. Фамилии Сахарова, Орлова, Григоренко, Богорас и прочих, которых Дима никак не мог выучить, Олег поминал ежеминутно и давал понять, хотя никогда не говорил об этом прямо, что коротко знаком с ними всеми. Писал он в абстрактной манере, а в свободное время, чтобы было на что есть, рисовал для демонстрации портреты членов Политбюро. Не отвечали долго, но ответили. Олегу в голос сказал браво. «Шарли Эммер на проводе». «Привет, Олег. Это Дима. Не помешал?» а, здравствуй». Голос сразу потух и стал усталым. «Нет, конечно, не помешал. Что ты?» Произнес голос, отчетливо давая понять, что, конечно же, помешал. «Давненько не имел чести тебя услышать, душа моя. Что поделываешь?» «Гнию», — ответил Дима. «Давай повстречаемся». «Увы-вы». «Сказал Олег. Я тут жду важного звонка, чтобы тут же сорваться по делу. Такие, знаешь ли, проблемы нам подчас подбрасывает наш благословенный век». «А что такое?» «Бестактный ты, душа моя». «Ой, прости». «По телефону о делах ни слова. Ты же знаешь мой принцип. Меня знаешь. Я думаю, пишут круглые сутки». «Понял, понял. Я просто хотел тебе одну штуку показать». «Накрасил что-то?» «Угу». «Когда?» «Да уж почти месяц». «И с тех пор ничего?» «Да, в общем, ничего». Дима стеснялся. Он чувствовал, что его звонок не кстати, но разговор уже потёк, и у него не хватало умения решительно выйти из него. Ему казалось, что, повесив трубку сразу, он обидит Олега тем, что сразу понял, Олег ему не рад. Тем более у Олега явно опять какие-то неприятности. «Работать надо больше, душа моя, каждый день». «Вот вчера попробовал». И ты понимаешь, Олег, так загорелся вроде, а не получилось. «Как называется?» Дима покраснел. «Афродита!» «И не могло получиться! Ты маньяк, что ли?» «Да нет!» — возмутился было Дима и сразу сник, засомневавшись. «А может, ты правда маньяк?» «Просто хотелось, чтобы было очень красиво. Очень!» «Мещанина в себе дави, душа моя! Дави без жалости! Какой ты художник, когда мыслишь подобными категориями! Красиво очень! Фу ты, ну ты! ты что, не ощущаешь ублюдочности собственных слов?» Дима не нашёлся, что ответить. «Ты посмотри, что вокруг!» — разгорячился Олег. «Посмотри, посмотри! Вот из той будки откуда звонишь? Поводи вокруг глазами! Пародия, гротеск, издевательство над человеческой природой!» Галич по би говорил осенью о полном разложении слова в СССР. Да, но ведь и образ разрушен полностью, и цветность. вся серая всё плывёт, как в пьяном дыму, а ты высасываешь из... ну, скажем, из пальца. Хотя на самом деле из другого места, просто материться не хочу. Пошленькие красивости. «Да, именно потому что всё такое серое, и нужно что-то...» начал было Дима, но Олег не дал ему говорить. Высасываешь красивости на потребу мещанам. Лука-утешитель. Надо показывать, вот в каком дерьме вы живёте. В дерьме! В дерьме! Сорок раз в дерьме! И небо над вами — дерьмо! И гениталии ваши — в дерьме! И отношения ваши друг с другом — это отношения с задницей и унитаза! И все сложности жизни для вас, кто на кого первым успеет сесть? Афродита! Издевательски передразнил он. Слышь, не хочу. Пока не поймёшь этого, не появляйся. «Да я понял!» – отчаянно закричал Дима. Каждое слово Олега, будто раскалённой, туго натянутой проволокой расхлёстывало ему сердце. Проволок были уже десятки, а сердце такое маленькое. «Я и хотел тебе показать совсем другую работу, как раз об этом. Я её пока пляж назвал, но...» «О майн либер хенде устало сказал Олег. «Опять девки в купальниках? Или уже без? Вокруг такое творится, а у тебя одна на уме. Тебе надо поспать с красивой девушкой, степной волк. Процитировал он Гесса, чуть польстив Диме, потому что подобил его степному волку. Но в то же время презрительно. Знаешь, Дымок, у меня мрачное предчувствие. Когда ты, наконец, потеряешь девственность, ты вообще перестанешь писать. Окажется, не о чем. Помяни мое слово. Окажется, что гораздо проще стаскивать лифчики в натуре, чем мараться с красками. Олег, да я же совсем не об этом. Ладно. Мое дело сказать, твое на ус мотать. А теперь, душа моя, я тебя погоню. Я же говорил, я звонка жду. Пока. Пока. Олег повесил трубку, и телефон действительно почти тотчас же прозвонил. «Шарлемер на проводе!» — браво сказал Олег. «Двести пятьдесят». Нездоровая сообщил ему мягкий мужской голос. «Это грабеж!» — после паузы сказал Олег, чуть осипнув. Провел по намокшему лбу ладонью. «Она стоит не менее восьмисот!» «Двести пятьдесят», — с мягкой настойчивостью повторили там. «Эту икону я сам вывез из Ланецкой губернии весной. Старообрядческий канон соблюд...» «Двести пятьдесят», — прозвучало снова с такой интонацией, словно невидимый собеседник втолковывал некую очевидную истину непонятливому, упрямому ребенку.